Глава, семьдесят восьмая. я хочу просто купить простыню!» Ван Дун внимательно слушал, а Мася Ору объясняла ему вопросы, связанные с учебой. Юноша никогда не преследовал титул отличника. Он знал, что не сможет стать таковым, даже если очень захочет. К тому же, он не собирался становиться каким-то ученым-ракетостроителем, поэтому решил, что ему нужно знать лишь столько, сколько нужно, чтобы завершить академию. Его глубоко тронуло отношение девушки, её терпение и серьёзный подход. Впервые в его жизни кто-то уделял ему столько внимания и заботы. Единственным родственником Ван Дуна был старый Пердун. К сожалению, он сомневался, что старикан знал, как правильно пишется слово «забота». Но, хотя мазь о р у и тронула его сердце, он всё так же был одержим Самантой. По какой-то необъяснимой причине – Ван Дун всегда испытывал неконтролируемый приступ волнения, когда он думал о ней. Ему стало трудно уснуть по ночам, ибо он начал разрываться между выбором кроткой и заботливой с я у р у и опасной, но сексуальной Самантой. Застряв в своих увлечениях, Ван Дун забыл о боях с ТПА е и не заходил в игру со времен последнего боя. Однако его отсутствие заметили. Оно вызвало дикие сплетни и нелепые предположения в виртуальном сообществе. Отзывы о битве Ван Дуна остались неоднозначными. Каждый день все больше и больше бойцов ТПА присоединялись к рядам сомневающихся, так как консенсус онлайн-сообщества заключался в том, что победа шутника и н х и р и я была случайной, и он не так могущественен, как кажется. Они считали, что популярность шутника и н х и р и я основывалась на Ван Бене, но тот являлся лишь бойцом IPA, когда состоялся их матч. Поэтому его победа не вызывала доверия. Отсутствие Ван Дуна только подлило масло в огонь, поскольку другие бойцы ТПА уже начали считать его либо трусом, либо претенциозным. Среди непрекращающегося скандала, те, кто расшифровал реальную силу шутника Энхирия, оставались спокойными и безмолвными. Они тихо собирали больше информации о таинственном бойце. Как только они соберут достаточное количество доказательств для проверки своих догадок, они немедленно нанесут удар. «Эмма, разве ты не отправил ему вызов?» «Да я каждый день их отправляю. Но я сомневаюсь, что он заметит наш среди тысячи тысяч других вызовов. Мне даже начинает казаться, что у тебя больше шансов набить морду Гадусу, чем вновь сойтись в бою с этим парнем». Эмма покачал головой. жалуясь на критику м а у с ю учитывая, что он бесплатно трудился на него. «Я пока не знаю, где Гадус. Я искал его целыми днями. Кажется, он прячется», возмутился м а у с ю Он вообще не интересовался своими старшими одноклассниками, потому что знал, что это только вопрос времени, когда он победит Гадуса и получит титул бойца номер один, второго курса. Система ранжирования оставалась традицией в Академии Звездного Неба, Номер один в этом списке будет пользоваться некоторыми привилегиями, предоставляемыми школой. Но вызов ему может бросить любой ровесник или младший возраст. Хотя место бойца номер один среди первого курса по-прежнему остается вакантным, все знали, кому принадлежит данный титул. Этот человек никогда не лез в драку, но даже самый высокомерный юнец, такой как м а у с ю не решался пересечь ему дорогу. Моусю скорее сразится ь со старшеклассником, чем с Патроклом. Цао И также стал популярнее со времен битвы с Шутником и Инхерием. Даже учеников Бернау застигло врасплох его выступления. Они никогда не думали, что такой кроткий и добрый одноклассник может так яростно атаковать противника. И они не ожидали, что Цао И сможет достичь таких высоких показателей энергии души. Дружелюбие Цао И не изменилось даже после того, как он стал популярным. Он погрузился в свои исследования, но никогда не отказывался от спарринг-запросов и всегда бросал свои вызовы открыто. Мартирус тоже проводил много времени с этим мальчиком, делая из него мощного бойца. Обычно существовало два типа талантливых людей. Один, который родился талантливым, и другой, который заработал свой талант с помощью огромных усилий. м а р т и р р а с полагал, что Цао И относится к последнему, и опыт научил его тому, что тот, кто заработал свой талант посредством усилий, будет более успешным по жизни. К тому же, этот парень показался просто одержимым боевыми искусствами. Так же как Моу Сю, Цао И каждый день подключался к системе ТПА, чтобы подождать шутника Энхирия. Их битва вдохновила его на множество открытий, но также вызвала множество вопросов. Во-первых, он никак не мог поверить, что шутнику всего 16 лет. Основываясь на его использовании энергии души, Саои пришел к выводу, что ему должно быть около 30. ц а о и внешне сохранял спокойствие, но внутри него бушевала дикая буря, вызванная их сражением. До битвы Саои всегда считал, что до тех пор, пока он быстро и точно исполняет свой удар, он непобедим. Но матч... показал, что он ошибся. Он начал понимать, что более простые маневры иногда могут оказаться куда результативней. Внезапно ему почудилось, что он осознал что-то очень важное. Юноша вскочил со стула и выскочил из библиотеки. Он понял, что нуждается не в наборе безупречных маневров, а в простом и эффективном ударе. Ван Дун не считал т п TPA наиболее важной частью своей жизни. поэтому появлялся в игре только в свободное время. В эти выходные он был занят, так как планировал посетить несколько магазинов роботов после того, как покончится с всеми делами. Хотя ему сказали, что шанс возрождения угля невелик, Ван Дун оставался непреклонен в своих поисках пути вернуть друга. В эти выходные он также не посетит дом Мася Ору, и не потому, что не получил от нее приглашения, а из-за того, что все еще был запутан в своей влюбленности. Поскольку он не мог выбрать между м а с и а Ору и Самантой, Ван Дун решил отбросить это дело и сосредоточиться на более насущных проблемах, таких как возрождение угля. Ничего не делать всегда лучше, чем поступать неправильно. Ван Дун провел утро, посетив в о с 8 магазинов роботов, но никто не смог найти хорошего решения его проблемы. Все официальные представители единодушно предложили разобраться с ситуацией согласно инструкции, но за баснословную цену. Ни один из магазинов роботов на черном рынке также не оказался полезным. Некоторые из них предложили капитальный ремонт системы угля, но не могли ничего гарантировать. Опасаясь, что он может потерять друга навсегда, Ван Дун сразу же отказался от их предложения. В недавних битвах TPA он показал себя компетентным бойцом. Поэтому Ван Дун был уверен, что это только вопрос времени. прежде чем он сможет заработать достаточно денег для в о з р о ж д е н и я робота. Ван Дун решил подождать, а не тратить свою удачу и деньги на всякие мутные магазины черного рынка. Он продолжил поиск после обеда, н а его передвижение по городу замедлилось. Хотя столица и имела хорошо развитую транспортную систему, однако из-за больших размеров города эта система не могла охватить его полностью. Поэтому Ван Дун до некоторых мест добирался пешком. После целого дня поисков, которые не принесли никаких плодов, Вандун признался, что единственным местом, где ему смогут помочь, остаются институты. Но он сомневался, что какой-то институт заинтересуется таким низкосортным роботом. С приходом ночи Вандун решил отказаться от дальнейших поисков и вернуться домой. Он начал подумывать о путешествии на Луну, так как слышал, что там полно квалифицированных робототехников. Но чтобы заплатить за дорогостоящий полёт, Ему нужно экономить больше средств. Все крутилось вокруг денег. Когда Ван Дун шел по оживленной улице, слыша мягкий свист магнитоплана над его головой, внутри него возникла странная смесь возбуждения, ностальгии и одиночества. Ван Дун увидел универмаг и вспомнил, что ему нужна простыня для его постели. Поэтому он направился в магазин, заодно решив прикупить пару футболок. Как только он переступил порог, Сразу же услышал оглушительный пронзительный звон и увидел, как на него летит тысяча осколков разбитого стекла. Он инстинктивно растянулся по полу. «Да ёб вашу мать! Я ж только за простынёй зашёл!»